Остальные подробности предстоящего спасения «Аквакарент» они обсудили в ходе дуэли. А затем, ровно в 12.25, они дружно произнесли команду «Unlimited Burst». Неограниченное нейтральное поле, которое Харуюки увидел первый раз за четыре дня, встретило его знакомым до боли уровнем постапокалипсис. Стадион школы Умисата покрывал растрескавшийся асфальт, а по всей территории школы разместились горящие бочки – Харуюки обвёл взглядом разноцветных аватаров, мерцавших в свете пламени. Чёрная королева black Лотус по прозвищу «Конец Света». Главный офицер Нега Небулас – элемент ветра «Скайрейкер» по прозвищу «Железная Длань». Элемент огня – Ардер Мейден – «Пылающая Жрица». Часовая ведьма Нега Небулас – Лайм Белл. Пайл – ещё один легионер Нега Небулас. Красная королева Скарлет Рейн по прозвищу «Неподвижная Крепость». Главный офицер Проминенс, одна из триплексов, была леопард по прозвищу Кровавый Котёнок. Естественно, элемента воды, Аквакарент, рядом с ними не было. Они условились, что та погрузится с задержкой, спустя три часа по ускоренному времени. Сегодня её прозвище Единица перестало быть актуальным. Она уже подняла свой уровень до четвёртого ради погружения на неограниченное поле, Пользуясь накопленными очками, Харюки решил ещё раз поблагодарить всех своих друзей за участие в операции по спасению Эш-роллера. Обведя их всех взглядом, он низко поклонился и сказал «Огромное вам всем спасибо! Несмотря на самый разгар фестиваля, вы все согласились помочь, не сказав ни слова. Особенно вы, Рейн и Парт. Хоть вас с Эшем не связывает практически ничего». «Ну-ка, погоди. Для начала я хочу ещё раз кое-что уточнить». Перебила его Ника, качнув антенными на голове. «Та девочка, от которой робостью веет за километр, это что, действительно тот самый Эшроллер из Грева?» «Да, это довольно сложно объяснить, но можно сказать, что в ускоренном мире она становится другим человеком». «Я, конечно, слышала о том, что люди меняются во время дуэлей». «Но не настолько же!» А пока Харуюки думал над тем, сколько он может рассказать ей об истории Рин и Ринте, неожиданно послышался сдержанный голос парт. На в старых мотоциклах она разбирается очень хорошо». «А, да, вы же на выставке класса Кроу угадывали их названия. Что думаешь, вы подружитесь?» Спросила королева леопардового аватара, который сразу же кивнул. «Уи, oui, уже подружились». «А раз так, то теперь и между нами есть связь. Так что, Кроу, можешь быть уверен, мы с Парт сдерживаться не будем». «Рэйд! Парт!» Харуюки наполнили чувства такие сильные, что он только и смог что выговорить их имена. После этих слов вперёд выкатилась на коляске Фука, которая затем встала и низко поклонилась. «Мне тоже нужно поблагодарить вас. Спасибо, Красная Королева и Леопард». Судя по всему, Ника и Парт узнали о том, что родитель Эш-роллера Скайрейкер ещё до того, как узнали его личность в реальном мире. Парт кивнула, а затем произнесла на удивление длинную для неё фразу. "НП, для меня одинаково важны все мои узы и с моим родителем, и с командиром, и с вечной соперницей". Услышав это, Хароюки невольно задумался. Под командиром парт явно понимала Ника. Под соперницей, скорее всего, Рейкер, с которой сходилась в битвах бесчисленное количество раз. Но родитель... А ком она? Но пока он думал, Рейкер успела вновь поклониться членам Красного Легиона, а затем повернулась к Хруюке. «Ворон-сан, я должна поблагодарить и тебя. От всего сердца спасибо за то, что ты решил сражаться ради неё». «Да ладно!» «Ирин и Эш – мои дорогие друзья!» Ответил, мотая головой, Харуюки, а затем глубоко вдохнул и добавил. «Эти слова я смогу принять только после того, как мы победим Метатрона, ворвёмся в Меттаун Тауэр и уничтожим тело Айса комплекта!» «Ха! Отлично сказано, Кроул!» Послышался уверенный голос, принадлежащий, конечно же, Черноснежке. Она подошла к Харуюки, И со звоном взмахнула клинком правой руки в воздухе. «Я не стану отрицать того, что эта операция начинается внезапно, и у нас не хватает ни людей, ни подготовки. Но вместе с этим, именно поэтому у нас есть шанс на победу. Дело в том, что если Quadice действительно состоит в обществе исследования ускорения, а в этом уже почти никто не сомневается то наши враги через неё узнают обо всём, что было и будет сказано во время конференции. И поэтому общество не может знать о том, что мы нападём на Мидтаун Тауэр именно в это время. Другими словами, ненадолго прерывавшись, Черноснёжка посмотрела на Юго-Восток. Метатрон будет ждать нас в одиночестве. Давайте расправимся с этим легендарным эннеми, а затем вонзим наши клинки в тело АСС-комплекта. С этими словами она звучно опустила клинок, повернулась и в этот раз указала на восток клинком левой руки. «Сила и интеллект Аквикарент третьего элемента сильно пригодятся нам во время операции. Поэтому первым делом мы должны вызволить её из гнезда Сейрю. Пусть он ещё сильнее Метатрона, убивать его нам не нужно. Уверена, что если мы будем действовать вместе то вполне сможем её спасти, никого не потеряв. Да, это будут две масштабные операции, идущие подряд. Но с их помощью мы сможем растоптать коварные планы общества и уничтожить корень зла, заражающий ускоренный мир. Я рассчитываю на всех вас. Стоило ей закончить, как хруюки и остальные члены Нега Небилос вскинули в воздух правые руки и бодро отозвались. Легионеры Проминенс сделали то же самое, но с небольшой задержкой. Разгорячённый Хараюки опустил руку и вернулся в строй. Подошедшая к нему Ника вытянулась и шёпотом спросила. «Слушай, а у вас так перед каждой операцией?» а, «Ну да, примерно в таком духе». «Ясно? Нет, ничего, забудь». Хараюки понимающим взглядом посмотрел на задумчиво скрестившую руки Ника, а затем ему в голову пришла мысль... «Кстати, а на постапокалипсисе поезда ходят?» «Нет, железные дороги почти полностью разрушены», — отозвалась стоявшая позади Ника Парт. В её взгляде читалось «А что?», и Харуюки, почесывая серебристый затылок, пояснил. «Нет, просто восточные врата замка — это ведь в Марунаути, очень далеко отсюда. Я думаю, как мы туда добираться будем? Пешком будет очень долго». После этих слов глаза Ника моментально вспыхнули. Харуюки едва успел понять, что ничем хорошим это не кончится. Как алый аватар вдруг крепко прижался к нему. «Братик, ты ведь дашь мне полетать у тебя на ручках, правда? Я ведь ваша дорогая гостья!» «А ну, а, как бы...» «А ну стоять, красная! Кто тут себя ведёт так, словно ты здесь с нами на равных?» Послышался со спины жутковатый голос Черноснежки. И Харуюки моментально застыл. Кроме того, пусть нас и мало, но в чём смысл отправлять вас вперёд вдвоём? Ладно, ладно. Хорошо, братик. а В этот раз вас всех отвезу я. А, погоди, погоди. а Ты что, семерых ты никак не утащишь? За меня не беспокойся. После этого Ника отключила ангельский режим, отпрянула от Харуюки и ловко отпрыгнула назад. Качнув головой, она заговорила уже совершенно другим голосом. а «В качестве особого одолжения я поработаю в вашем такси до Марнауте. А ну-ка, раступились!» э, «Что?» Хоть Ника и сказала, что собирается поработать в роли такси, её аватар среди всех собравшихся самый маленький. На себе она могла унести от силы одну Мейден. А если бы она призвала своё усиливающее снаряжение то превратилась бы в неподвижную крепость, обменяв резкое увеличение размера на полную невозможность передвигаться. Харуюки и все остальные легионеры «Черного легиона» вопросительно наклонили головы, но парт тут же начала отходить, и они последовали её примеру. Оставшаяся в одиночестве в центре стадиона Ника скинула правую руку и крикнула «Экипировать! Инвинсибл!» В следующее мгновение её маленькое тело окутал столб красного света. Воздух задрожал от низкого гула, и из пространства начали материализовываться огромные объекты. Ракетные установки, пулемётный модуль, две пушки главного калибра, ракетные двигатели, бронепластины, четыре гигантских ноги. Тело Ника поднялось в воздух. И всё это снаряжение с неописуемым грохотом соединилось в единое целое. Облик Ника стал достойным грозного звания Красной Королевы, но при этом она превратилась в стационарную пушку, которая никак не могла работать в качестве такси. Но тут Ника, красные глаза которой едва можно было разглядеть в центре бронированного контейнера, громко произнесла следующую команду. «Чейндж! Дреддноут!» и земля вновь сотряслась от тяжёлых звуков. Упёршиеся в землю ноги повернулись и начали вытягиваться, попарно соединяясь друг с другом. Перекосившийся пулемётный модуль съехал вперёд, ракетницы скрылись в глубине брони, а затем закрылись заслонки ракетных двигателей. Пушки главного калибра прижались к сторонам, и, наконец, из ног на землю спустились 12 мощных колёс. Перед глазами Харуюки стояла уже не стационарная пушка, а огромный бронетранспортер длиной в дюжину метров. Глядя на это зрелище, Харуюки наконец понял, именно это и есть та самая новая функция, о которой Ника рассказывала ему вчера ночью. Режим мобильной крепости, жертвующей частью своей огневой мощи ради возможности передвигаться. Парт повернулась к неподвижно стоящим черным легионерам, показала большой палец и пошла вперед. Затем она бесшумно прыгнула, забираясь на самую крышу почти трехметрового транспортера. Легионеры Нега Небилас переглянулись, кивнули, а затем прыгнули вслед за ней. Харуюки приземлился последним, подняв с помощью крыльев коляску Рейкер. Крыша оказалась еще более просторной, чем виделась с земли и семеро человек уместились на ней без труда. «И всё-таки я не думаю, что это можно назвать такси», буркнула Утай, и её друзья по Легиону согласно закивали. Ника, находившаяся в передней части транспортера, этой шутки, судя по всему, не услышала, поскольку бодро воскликнула. «Чтобы не наткнуться на больших эннами и бёрстлинкеров, я перееду через Седьмую Кольцевую, а дальше поеду окольными путями. Держитесь крепче!» «А, Ника, но у тебя нет ни сидений, ни ремней безопасности, ни даже поручней!» «Не жалуйся, не в такси! Ну что, цель – имперский замок! Пауны вперёд!» Взревел неизвестно где находившийся двигатель, и огромный транспортер тронулся с места, испустив дым из-под всех 12 колёс. Ника быстро пересекла стадион по диагонали, после чего безжалостно разломала арматурные врата школы и выехала на дорогу. Немного проехав на север, жуткая машина повернула направо. Выехав на улицу Оумы, тяжёлый транспорт поехал на восток, круша колёсами асфальт. Харуюки нагибался вперёд, чтобы не улететь от ускорения, и смотрел в звёздное небо. Там, на востоке, так далеко, что он ещё не мог этого увидеть, скрывался Имперский замок, охраняемый четырьмя энеми Ультракласса и Токиуми Таун Тауэр, скрывающие в своих глубинах тело АСС-комплекта. «Карен! Сегодня я отплачу тебе за то, что ты спасла меня в тот раз! Эш! Кусакабе! Потерпите ещё немного! Мы положим конец всему! Мы уничтожим источник страданий рен «Клянусь!» – глухо крикнул Харуюки и крепко сжал правый кулак. Проводящие кристаллы, полученные его аватаром после изучения оптической проводимости, слегка выглядывали из наручных пластин и блестели, отражая тусклый ночной свет.